Часть 7. Яркие, словно только что накрашенные черные брови, смыкались над переносицей, образуя жесткую и прямую морщинку, и большие темные глаза замирали неподвижно. Казалось, что их пронизывает мгновенный холод, и они также мгновенно становятся ледяными. Три года назад Целиковский впервые почувствовал на себе этот неподвижный взгляд – испугавший его до зноба, и до сих пор не мог избавиться от неосознанного страха перед ним. Тогда проводили экс в доме богатого московского купца Балуева, и шло все как по нотам. Самих хозяев дома не было, только прислуга, кухарка и горничная. Потренькали в звонок, сказали, что принесли телеграмму для господина Балуева, Затем ворвались в дом, насмерть перепуганную прислугу затолкали в боковую комнатку и быстро, сноровисто принялись за дело, складывая без разбора в кожные мешки, золотые цепочки, кольца, украшения, вытряхивали из хозяйского стола деньги и в суетливой спешке выпустили на какой-то момент из виду горничную и кухарку. А они умудрились открыть окно и уже раздвигали створки. Вот сейчас высунутся и заорут. Призывая на помощь». Целиковский, пробегая мимо, увидел это, кинулся в комнатку, откинул их от окна и замер, уронив кожный мешок на пол. Горничная, совсем молоденькая девчушка, ползла к нему на коленях, безмолвно тянула тонкие руки, моля о пощаде, и юное лицо ее, даже перекошенное страхом, мокрое от слез, было прекрасным. «Уходим!» — подала команду Кармен. «Что ты стоишь?» На бегу заглянула в комнатку. Все поняла. Кинулась кошкой к окну, захлопнула створки и снова скомандовала. «Пристрели их!» Целиковский, сжимая потными пальцами револьвер, не мог поднять руку. Не мог, и все. Будто висела на руке двухпудовая гиря. Вот тогда Кармен и свела брови над переносицей. Взгляд ее оледенел, и Целиковский поняла. Если он сейчас не выполнит приказа, то пристрелит его самого. Кармен пристрелит, не задумываясь, и спокойно. Приказ он выполнил. После Экса, когда уже надежно укрылись на явочной квартире и перевели дух, Кармен, закурив папиросу и пуская ровные колечки в потолок, сказала, как бы между прочим, «В следующий раз, Телековский, я тебя на тот свет отправлю, как литерный поезд» без задержки, и очаровательно улыбнулась ему, как она умела это делать. Авторитет ее в организации эсеров-максималистов был непререкаемым. Она могла так легко, не задумываясь, рисковать своей и чужой жизнью, что даже видавшие виды члены боевки приходили порой в полное изумление. Затея с поездкой предсказателей в Сибирь полностью принадлежала Кармену. Она горячо, неистово, как все делала, прониклась этой идеей, и остановить ее было невозможно. И вот сейчас, сидя у маленького костерка, чуть повернув голову, Кармен смотрела на Целиковского ледяным остановившимся взглядом, а рука ее привычно скользила под полу теплой шубки, где в специально пришитом кармане всегда лежал заряженный револьвер. И все знали, что стреляет вспыльчивая женщина без предупреждений и без промаха. «Хорошо. Я возвращаюсь в Никольск». Телековский переломил ветку, которую крутил в руках, и бросил тонкие половинки в костер. «Мне нужны помощники». «Один. Справишься. Без помощников». Рука Кармен выскользнула из-под шубки. Пустая. «И запомни. Забелина, если он живой, оставлять здесь нельзя». Вообще следов оставлять нельзя. Целиковский смотрел на пламя костра и ясно осознавал, что из-под жесткой воли этой женщины ему не вырваться. И как бы в душе он ни топорщился и ни ершился, все равно отправится в Никольск и будет искать пропавшего Забелина, чтобы выручить его, если удастся, а если не удастся. Дальше Целиковский старался не думать. Он поднялся, отошел от костра, разминая ноги, обогнул небольшую ложбинку и поднялся наверх, на каменный выступ, успев подумать, что здесь надо обязательно выставить часового. Видно все как на ладони. Шесть подвод, поставленных неровным квадратом, посередине костер. Выпряженные лошади кормили здесь же, рядом с вазами. На одном из вазов сидел деревенский старик со связанными руками. Рядом с ним Феодосий. «Чёрт возьми, столько сил потратили из-за одного сумасшедшего!» Целеговский не удержался и грязно выругался. Он с самого начала скептически относился и к предсказателю, и к его пророчествам, а то, что эти пророчества сбываются, считал элементарным совпадением и никак не мог понять Кармен, который прямо-таки мёртвой хваткой вцепилась в Феодосия, А когда они с Забелином потеряли его на постоялом дворе, Она готова была живьем их съесть, потому и закатывала скандалы, упрекая в полной неспособности к серьезному делу и с презрением выкрикивая свое любимое выражение «Вам только семечками торговать на базаре». След предсказателя отыскали в последний момент, и совершенно неожиданно. Сначала Забелин, еще до своего исчезновения, установил, что Варвара Нагорная служит учительницей в селе Покровском, Вспомнили, что Феодосий на постоялом дворе тоже говорил о Покровском и даже говорил, что обязательно вспомнит дорогу. Вот сюда и направились. А здесь уже в Покровке, представившись обычными обозниками, выяснив, что Варвара Нагорная исчезла, и выяснив, что уже долгое время никто не видел деревенского староста Черепанова, узнали про избушку на дальних покосах и незамедлительно отправились ее искать и нашли. Теперь оставалось лишь самое малость — выбраться из бора и вывести живым Феодосия. Не дай быть бы живу. И хотя сам Феодосий твердил поначалу об иконе, его уже не слушали, ясно понимая, что любая задержка может оказаться роковой. Да и сам Феодосий замолчал внезапно, об иконе не вспоминал и лишь счастливо шептал время от времени, блаженно прикрывая глаза. Вижу теперь, все вижу. В Никольск решено было не возвращаться, а идти на лошадях, сделав большой крюк до какой-нибудь глухой станции на Железной, где и сесть на поезд. А в Никольск возвращаться предстояло только одному Целиковскому. И вот он стоял сейчас на высоком каменном выступе, смотрел на Феодосия, сидевшего вперед кесаней, и ругал его самыми последними словами хотя прекрасно понимал, что руганью сейчас изменить ничего нельзя. Вздохнул, успокаиваясь, и спустился вниз. Сам же Феодосий, сунув озабшие руки между коленей, смотрел, как падают на слепительно чистый снег черные хлопья пепла от костра, вперемешку с искрами. Видел, как белизна покрывается темной перхотью, и хотелось ему сейчас лишь одного — вернуться в избушку и увидеть там Марию. Внезапное желание было столь сильным, что он даже закрыл глаза, пытаясь ее увидеть. Но она перед ним не появлялась, хотя он это чувствовал, была где-то рядом. И странные чувства все больше овладевало Феодосием. Ему не хотелось заглядывать в будущее и угадывать его. А ведь он так стремился попасть сюда, в эти места» и знал твердо, что именно здесь ему откроется многое, почти все, и он будет удивлять окружающих его людей, предсказывая им грядущие события, о которых они даже предположить не могли. Что-то случилось здесь с ним в последние часы. Что? Он не мог найти ответа, не понимал, и только горбился все сильнее, плотнее зажимая коленями озябшие руки. Худое тело начинало вздрагивать, но Феодосий даже не подумал подойти к костру, чтобы обогреться. — Что, милок, зябко? — насмешливо спросил у него Матвей Петрович, пытаясь пошевелить голыми пальцами связанных рук. Они уже ныть начинали. Ты побегай, попрыгай, кровь разгони. Феодосий не отозвался, только сердито покосился на старика, который всегда смотрел на него с нескрываемой насмешкой, как смотрит на отчаянных врунов, когда с интересом их слушают, заведомо зная, что все услышанное — вранье. Старик не верил ему, и поэтому Феодосий злился. А Мария там в избушке, заметив его злость, увещевала. «Не болезнь в тебе, Андрюша, сидит, а гордыня великая». Желаешь, чтобы неведомое открылось, желаешь, чтобы слышали тебя, чтобы берегли и холили, да восхищались тобой. А сам того не понимаешь, что от гордыни твоей только соблазн и горе людям. Заглянул ты туда, куда не следует заглядывать слабым духом, а думайся, пока не поздно. Вспомни себя маленьким, Андрейкой вспомни как молились мы с тобой перед сном, и глазки у тебя были светлые, и сам ты был, как свечка, трепетный, чистый. Вспомни самого себя, а иначе наказание тебе будет страшное». Долго молчал Феодосий, не отвечал, и лишь перед тем, как Мария собралась уходить, признался, «Ничего я не помню и не хочу». Он говорил правду, Короткая вспышка прошлого, когда он увидел в избушке Марию, быстро погасла, будто ее залили водой, и он уже ничего не хотел, кроме одного – вырваться из избушки и уйти. К тем людям, которые оберегали его, внимательно слушали и заботились о нем, а не смотрели насмешливо, как старик, и не просили вернуться в прошлое, как Мария. Когда он увидел внезапно появившихся Целиковского и Кармен, Он им обрадовался как родным, даже кинулся навстречу и в радостном возбуждении сел в сане. Но когда они приехали в эту низину и остановились на отдых, радость растворилась, уступив место пугающей тревоге. Он не понимал ее причины, а тревога росла, переполняла его, и показалось, что трясется не от холода, а именно от тревоги и непонятного страха даже не заметил, как к нему подошла Кармен, тронула за плечо, кивнула на костер. «Иди туда!» Он послушно поднялся, стащил рукавицы, протянул руки к огню. Застывшие, плохо сгибающиеся пальцы сразу же ощутили живительное тепло. Придвинулся ближе, и огонь перед ним вдруг раздернулся, обнажив черный пепел с мигающими в нем углями. Пепел шевелился, вздуваясь буграми, и уходил вниз, словно земля расступалась, образуя горловину неведомой и глубокой ямы, которая неудержимо затягивала в себя, как затягивает водяная воронка случайно попавшую щепку. И вот он уже уходил вниз, влекомой непонятной силой, глубже, глубже, и чем дальше погружался в черные пространства, развенчанные красными мигающими пятнами, тем шире и необъятней разворачивалась перед ним жуткая картина. Она была явственной и живой, настолько живой, что он ощущал горький запах гари. Черные клубящиеся тучи ползли по черной обгорелой земле, стелились рваными лохмотьями и скатывались с крутого обрыва в реку, в которой текла темно-красная вода. Неистовая жажда перехватила горло Феодусию. Пепел забивал рот и захлёстывало одно лишь желание — хлебнуть живительной влаги. Кубарем скатился с высокого обрыва, рухнул плашмя на кромку берега и приник к текущей перед ним тёмно-красной воде. Сделал первый глоток и выплюнул. Не вода это была, а кровь, тягучая, густая, солоноватая. Он вскочил, кинулся, чтобы забраться на обрыв, и замер пораженный. На обрыве стояли люди, выстроенные в один ряд, и мимо этого длинного бесконечного ряда шла Кармен, за ней шел Теликовский, еще какие-то люди, и все они держали в руках большие наганы, стволы которых то и дело вспыхивали короткими огоньками, и сыпали сверху, как семечки из порванного мешка, люди, офицеры, барышни, гимназисты и реалисты, священники, чиновники, крестьяне, приказчики и купцы скатывались мгновенно с обрыва, падали в реку, невысоко вздымая тяжелые кровяные капли, и медленно уплывали вниз по течению, и чем дальше они уплывали, тем теснее примыкали друг к другу, И вот уже длинный плод из человеческих тел вытягивался вдоль всей реки, а с обрыва сыпались и сыпались новые, и не было им ни конца, ни края. Сухой шершавый комок забил горло Феодосию, забил так плотно, что он не смог глотнуть воздуха. Взмахнул руками, словно хотел взлететь, и упал, теряя последние силы, на чёрной и выжженный берег, и уже не почувствовал, как перевернулся несколько раз и оказался в темно-красной реке. Течение плавно потянуло его вместе с другими, и он лежал на спине, смотрел вверх широко раскрытыми глазами, и уже не видел пузатых клубящихся туч, которые летели прямо над ним. Кармен запоздал, оглянувшись, проворной кошкой кинулась к костру в середине которого, охваченный пламенем, безмолвно извивался и дергался Феодосий, скручиваясь в кольцо, как горящие береста. Кармен сунула руки прямо в огонь, ухватила его за поджатые ноги, выдернула из костра и принялась катать по снегу, сбивая пламя. От одежды шел горький удушливый дым. Волосы у Феодосии обгорели, на черепе и на лице взбухли волдыри, на морозе они лопались, и жиденькая, блеклая сукровица выкатывалась на волю, как слезы, скупо и медленно. Сюда! Ко мне!, срывая голос, кричала Кармен, тормошила Феодосия, пыталась поднять его и усадить на снегу, но тело безвольно заваливалось на сторону, и ни одного звука Феодосия не издавал. Отпусти его!, негромко сказал подоспевший Теляковский. Кончился он. «Как? Как кончился? Почему?» Неистово продолжала кричать Кармен, не выпуская Феодосий из своих рук. Целиковский молчал. «Да беса его к себе позвали!» Тихонько, так что никто не услышал, пробормотал Матвей Петрович. И хотел перекреститься, забыв, что руки у него связаны. Дернулся, ощутив крепко стянутую веревку, и усмехнулся. «Совсем старый стал!» Ничего не помню. Прости меня, Господи.